Часть третья. Пропавшее зеркало. Девять. Этот телефонный звонок оказался не последним за то утро. Другой последовал спустя примерно 4 часа, то есть около 8 утра, когда мы пытались поспать. Обычно на такие звонки наша реакция бывает следующей. А. Игнорировать звонок. Локвот. Б. Вежливо попросить перезвонить позже. Джордж. В. Послать подальше. Это я, Спросонья. Однако звонил инспектор Барнс, так что все перечисленные выше варианты отпали сами собой. Инспектор попросил нас немедленно приехать к нему. Надеюсь, вы понимаете, что такое попросил, когда речь идет об инспекторе Дейпик. Поэтому спустя 15 минут, не проснувшись до конца, не приняв душ и не позавтракав, мы втиснулись в такси и покатили в Скотленд-Ярд. Начиналось еще одно прекрасное летнее лондонское утро.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 В приспущенное стекло залетали струйки свежего воздуха, приятно охлаждая мое пылающее лицо и успокаивая мысли. А мыслей в моей голове теснилось намного больше, чем хотелось бы. Крутились, сменяя друг друга воспоминания прошедшей ночи. Явление призрака на кладбище, ухмыляющийся сквозь стекло банки череп, наша дурацкая перепалка с локводом.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 Я вдруг поняла, что улыбаюсь самой себе и заставила себя резко открыть глаза. Мы катели по Виктория-стрит и уже подъезжали к месту назначения. Правда, в данный момент наше такси стояло в пробке, прямо напротив офисного здания корпорации Sunrise. На граде перед зданием висел баннер, рекламирующий новые изделия корпорации, последние модели лавандовых гранат и более мощные магниевые вспышки. Локвот и Джордж сидели нахохлившись и молча смотрели в окно. Я выпрямила спину, удобнее переложила рапиру. «Локвуд, утром я таки не поняла, что от нас нужно Барнсу?» став. «Да». «Что на этот раз мы сделали не так?» «Ты же знаешь Барнса», — поморщился Локвуд. «Разве ему нужны основания?» «Повод есть и достаточно». Такси двинулось дальше, немного проехало и свернуло к тротуару возле сверкающего стеклом фасада Скотланд-Ярда, где, помимо прочего, находилась и штаб-квартира «Депик».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 Эти лаборатории располагались в железных бункерах глубоко под Виктория-стрит. В них сидели ученые Депик и ломали голову над тем, как избавить страну от одолевшей ее проблемы. Кроме того, Депик стремился взять под свой контроль работу независимых парапсихологических агентств, таких как наши, и постоянно совал нос в наши дела, являясь перед нами в виде своего угрюмого педантичного исполнительного директора, инспектора Монтегю Барнса.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 Под доской стоял стол, а за столом сидел инспектор Барнс и мрачно рылся в кипе бумаг. Инспектор был не один. Рядом с ним примостились на стульях, как всегда, отутюженный и самодовольный Квилл Кипс и его агент Кэт Годвин. Я напряглась. Локвот чуть слышно присвистнул. Джордж, не стесняясь, застонал в полный голос. «Мы висели на волосок от смерти», — пробормотал он. «У нас была домашняя свара. Этой ночью мы почти не спали».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 Это что у вас на футболке, Каббинс? Яйцо или эктоплазма? Могу поклясться, что уже видел это пятно, когда мы встречались с вами в последний раз. То же самое пятно на той же самой футболке. Кипс улыбнулся. Годвин сидел с ничего не выражающим лицом в своей отутюженной, как всегда, униформе. Мне вновь представилось, как я выгляжу рядом с Кэт со своими непричесанными, все еще влажными после душа волосами и вмятой одежде. Локвуд вопросительно взглянул на инспектора и с улыбкой сказал. «Мы подождем где-нибудь в сторонке, пока вы закончите свою беседу с Кипсом, мистер Барнс. Не будем вам мешать. Если вы решили уволить их, у меня на примете есть две вакансии», — добавил Джордж. «На вокзале Мэри Лэббон требуются уборщики в туалет. Между прочим, можно приходить на работу в этой же униформе». «Мистер Кипс и мисс Годвин находятся здесь по моему приглашению», — сказал Барнс. «Дело важное, и мне нужна не одна команда агентов, а две». «Теперь сядьте и прекратите подпускать свои шпильки. Лучше послушайте внимательно, что я скажу». Мы сели. Кипс налил нам кофе. «Вы умеете наливать кофе с вкрадчивой издевкой?» «А вот Кипс умеет». «Я уже наслышал на ваших подвигах вчерашней ночью на кладбище Кэнсел Грин», сказал Барнс. Он покопался в своих записках и брезгливым тоном продолжил. «Об этом мне доложила.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 Что слышали? Все другие, имеющие отношение к этому делу, феномены. Давайте. Локвуд начал рассказывать. Мы с Джорджем время от времени тоже вставляли свои реплики. Я заметила, что Джордж очень неуверенно говорил о том, что произошло, когда они с Джоплином находились внутри очерченного цепями круга. По его словам, призрак Бикерстафа набросился на них сверху сразу же, когда только они приблизились к гробу.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 «Ну, а тот предмет, что так напугал Каббинса, вы сказали, что это было зеркало в какой-то деревянной рамке». Мы с Джорджем одновременно кивнули. «И это все?» – спросил Квилл Кипс. «А подробнее описать его вы не можете?» «Нет, у нас не было времени его разглядывать», – сказал Локвуд. «Все произошло очень быстро, поэтому, откровенно говоря, было слишком опасно тратить время на это зеркало». «Впервые могу сказать, что, по моему мнению, вы поступили мудро», – сказал Барнс.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 Хрипло начала я, чувствуя, как сжимается сердце. «К счастью, нет. Морган жив. Его просто оглушили, ударив по голове чем-то тяжелым, скорее всего, дубинкой. Тот, кто его ударил, открыл крышку гроба, вышвырнул из него все ваши печати, а затем и вывалил на пол его содержимое». Барнс перевернул две фотографии и щелчком отправил их по столешнице в нашу сторону. Одну фотографию взял Кипс, вторую – Локвуд. Мы с Джорджем наклонили головы, чтобы тоже взглянуть.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 Тем более посреди ночи. Таким образом, воры действовали по прямому приказу кого-то, кто находится за кулисами. Или по приказу того, кто только что ушел со сцены, сказала Кэт Годвин с улыбкой, глядя на нас. Я бросила взгляд на Локвуда. Он внимательно рассматривал фотографию, словно обнаружил на ней нечто удивительное или странное. Похоже, он даже не услышал подпущенную Годвин шпильку. «Кому было известно о гробе?» спросила я.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 настоящих в зале деревянных стульях спиной к камере и лицом к невысокой сцене у противоположной стены зала сидит с десяток людей на сцене стоит полицейский кроме того можно было рассмотреть растянутый поперек дверного проема полосатые полицейские заградительные ленты из расположенных высоко под потолком окон льется солнечный свет на сцене находится стол на столе плохо различимый на фотографии предмет что то вроде большой стеклянной вазы для фруктов секта скарный бистрит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 И начали скупать антикваров предметы, с помощью которых наделись в один прекрасный день вызвать гостя. Видите эту вазу? В нее они сложили свои драгоценные реликвии – кости, выкопанные во дворе тюрьмы Маршальси. На костях сохранились скандалы. Достаточно часто антиквары продавали им просто старый хлам. Но вот эти кости оказались настоящими. Через них к членам секты пришел гость, и на этой фотографии вы можете видеть, что за послание он им принес. Мы еще раз посмотрели на фотографию, напущенные головы сидевших на стульях людей. «Погодите», — сказала Кэт Годвин. «Так что же, значит, эти люди? Они все?» «Да, когда мы приехали, они были мертвы. Все тринадцать. Хоть гвозди в них забивай», — охотно подтвердил Барнс. Мог бы привести вам еще десятки подобных случаев и фотографии вам показать, но не хочу, чтобы вас вывернуло наизнанку. Он наклонился вперед и продолжил, тыча в столешницу своим волосатым пальцем: Вот оно это послание! Обладающие потусторонней силой артефакты становятся смертельно опасны, если попадают не в те руки. В этом случае они бомба с подоженным фитилем, и никому не известно, насколько длинный или короткий этот фитиль.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 «Вам прилично заплатят за эту работу». «Вы нанимаете нас?» Удивленно вытаращился на инспектора Джордж. «Неужели Депик оказался в столь безвыходной ситуации?» Живущие по своим законам усы Бартса уныло опустились вниз. «К счастью, агентство Фитис смогло прислать на усиление Кипса с его командой. Они тоже займутся поисками зеркала. Я хочу, чтобы вы работали вместе». Мы с отвращением посмотрели через стол. Кипс и Годвин ответили нам ледяным взглядом. Я прокашлялась и сказала. «Но, мистер Барнс, Лондон – город большой, в нем много агентов. Вам есть из кого выбирать. Вы уверены, что вам необходима именно наша группа? Сумасшедший с улицы, инвалид из дома престарелых, просто первый встречный. С любым лучше работать, чем с кипсом», – заявил Джордж. «Найдите пропавший предмет», – ответил инспектор, окидывая нас мрачным взглядом.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 «Вы все еще хотите выяснить, чья команда лучше, наша или ваша? Или собираетесь дать задний ход и отступить?» «Отступить?» Коротко хохотнул Кипс. «Ну нет. Считаем, что наш договор с этой минуты вступил в силу. Выиграет та команда, которая первой найдет зеркало и принесет его Барнсу. Проигравший, как условлено, объявляет через газету о том, что есть команда посильнее, чем его собственная. По рукам?» Локвуд засунул руки в карманы и обернулся к нам с Джорджем. «Вы согласны?» – спросил он нас. «Мы кивнули. Значит, с нашей стороны все в силе. А ты не хочешь поинтересоваться мнением своей команды?» «О, что там спрашивать? Я готова!» – сказала Кэт Годвин. «А что думает по этому поводу Бобби Вернон?» – поинтересовался Джордж. «Я полагал, он тоже должен быть здесь». И Джордж стал нарочито осматриваться по сторонам. «Бобби не настолько маленький». буркнул Кипс. «Он присоединится к нам. Чуть позднее. Но его отсутствие ровным счетом ничего не значит. Бобби будет делать все, что я скажу. В таком случае все в порядке», сказал Локвуд, вытаскивая руки из карманов. «Гонка началась. Всем удачи». Они с Кипсом пожали друг другу руки, после чего Кипс с Годвин сразу же ушли. «Я знаю, где здесь ванная», сказал Джордж. «Тебе, наверное, руку вымыть хочется». «Хочется, но некогда». — мрачно улыбнулся Локвуд. — Нужно выигрывать спор. Пойдемте.